Он смотрел, пока не увидел, как поднимается блестящий шарик. Это павлы летел на вездеходе на тот берег озера. Теперь они не сомневались, что знают, куда идти. Со второй веревкой у Казика дело пошло быстрее. В тот день он смог проложить дорогу метров на пятьдесят. Работа осталась дня на два.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 И тут еще хлынул ливень, струи дождя хлестали по рукам и по голове, норовя смыть людей-муравишек с громадного ствола, и некуда было от них укрыться. Веревка сразу набухла, стала тяжелой, скользкой, ноги хуже держались на ступеньках. Оставались еще две станции.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 и несем Марьяну к реке. — Правильно, — сразу согласился Казик. — Главное, переправить ее через реку. Ну, или хоть бы одному из нас переправиться. Правда? Мы доберемся до людей и позовем их. Так и сделаем. До реки мы ее дотянем за полдня. Там бы перебраться. Только бы они не улетели. Только бы они нас подождали, — сказал Казик со страстью, словно молился. — Они не должны улететь. Они должны понять, что без их помощи нам здесь конец. Но они же из земли. Они умные. Они все понимают.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 Потом он, хоть и очень хотел спать, лазил по кустам в поисках других стволов или больших сучьев, чтобы укрепить островок.